Извольский поспешил в Лондон, но там ему ответили, что к изменению статута проливов общественное мнение Англии не подготовлено. Напрасно русский министр истратил весь запас своего красноречия, ничто ему не помогло. «Возможен единственный компромисс», — отвечали милорды. В случае выхода ваших кораблей из Черного моря, Турция пропустит в Черное море корабли всех стран, без исключения. Возвращаясь домой, Извольский сравнил Англию с псом. Видели ли вы пса, лежащего возле старой высохшей кости? Он давно обсосал ее с таким небывалым усердием, что в ней не осталось даже запаха мяса. Пёс в полглаза глядит на кость, которая давно ему не нужна, Но попробуйте выразить, хоть слабое желание тронуть эту поганую кость и пса не узнать, он издает такое ворчание, что приходится бежать. Весь мир славянства был возмущен, а доверие Белграда к русской политике пошатнулось. Сербия вооружалась, готовая отбить нападение, но германский посол... Пурталес вручил извольскому ультиматум, чтобы Россия не смела вступаться за сербов, и будет лучше, если она промолчит. Точнее, всех в эти дни выразился Столыпин. Россия пережила вторую Цусиму, но уже в дипломатии мы никак не можем влезать в войну ни в большую, ни в малую. Помощник военного министра Поливанов докладывал Царю. Военное обучение пошло у нас не вперед, а назад, не достает неприкосновенных запасов, не хватает артиллерии, пулеметов, мундирной одежды. Мы не готовы. Глава седьмая. Но мы готовимся. В годы моей юности существовало мнение, будто в разжигании войн больше всех виноваты инженеры-металлурги. Это они и варят сталь, из которой делаются пушки и снаряды. Вот им под лицам и выгодно любая война. Говорить о гуманности войны — это, конечно, абсурд. Но если так можно выразиться, то гуманизм войны исходил из моего отечества. Петербургская декларация 1869 года в своей преамбуле гласила, что единственная законная цель войны — Это даже не уничтожение, а лишь ослабление боевых сил противника. Россия позже других стран ввела в армии пулеметы, и это понятно. Русские долгое время считали, что пулеметы следует запретить как бесчеловечное оружие массового истребления людей. Боснийский кризис застал меня уже на втором курсе Академии, когда вся моя страна ожидала большой войны. Плохо образованы политически. Я все же понимал, если отдаленная война с Японией вызвала в России революцию, то случись большая и близкая к нам война с Германией, произойдет полное крушение монархии. Именно в 1908-1909 годах мы были очень близки к подобной войне. А мои сокурсники не раз меня спрашивали, «Отчего вы так обостренно переживаете все, что творится сейчас на Балканах? Вы похожи на человека, в квартиру которого уже забрались воры. В моем волнении повинна та часть сербской крови, что досталась мне от матери серпки а другая половина русской крови невольно бунтует».